Глава 6. Лестница на второй этаж была устлана дорожками из какого-то простого, подобранного со вкусом материала типа рогожи. Дирк медленно поднимался по ступенькам, встретив на лестничной площадке второго этажа глиняный горшок с какими-то большими, со вкусом высушенными штуковинами и заглянул в комнаты, находящиеся на этом этаже. В комнатах все было так со вкусом и высушено. Лишь в одной из спален больше были признаки того, что ею пользовались. Дизайн явно был продуман так, чтобы дать возможность солнечному свету поиграть на изящно составленных букетах цветов и одеялах, набитых чем-то похожим на сено. Но в то же время чувствовалось, что носки и использованные бритвенной головки на зло дизайну постепенно начали завладевать этой комнатой. Сразу же угадывалось отсутствие какого-либо женского начала. Такое же ощущение у вас возникает при виде того места на стене, где недавно висела картина. После того, как ее сняли, во всем был отпечаток неуюта и уныния, а накопившаяся бог знат с какого времени грязь под кроватями просилась, чтобы ее убрали. В ванной, примыкавшей к спальне, над раковиной на стене висел золотой диск за продажу 500 тысяч пластинок под названием «Горячая картошка». В исполнении группы «Кулачный бой» и третья степень куку -ку». Дирк смутно припоминал, что читал когда-то интервью с солистом этой группы. Группа состояла всего из двух человек, одним из которых был солист. Интервью в газете «Санди». Когда ему задали вопрос относительно названия группы, Он сказал, что с этим связана одна интересная история. Однако, как выяснилось, ничего интересного. у Каждый волен понимать его так, как ему хочется, добавил он, пожав плечами, сидя в офисе на софе своего менеджера, расположенного на одной из улиц, отходящей от Оксфорд-стрит. Дирк помнил, как в тот момент он мысленно представил себе журналиста, вежливо кивающего в ответ и записывающего все это. В животе у него возникло какое-то мерзкое ощущение, которому ему удалось, в конце концов, заглушить джинном. «Горячая картошка», — думал Дирк. Когда он разглядывал диск в золотой рамке, висевшей перед ним, его вдруг осенило, что пластинка, на которой покоилась некоторое время назад голова мистера Энсти, очевидна была именно это: «Горячая картошка! Не тронь ее!» Что бы это значило? «Каждый понимает это так, как ему хочется». Вспомнил Дирк с неприятным чувством. Он вспомнил еще одну вещь из этого интервью. Пейн, так звали солиста группы, рассказал, что словами для песни послужил обрывок разговора, нечаянно услышанного им или кем-то еще в поезде, самолете, сауне или в каком-то другом месте, где они практически ничего в нем не меняли. Дирку интересно было, как изобретатели текста песни почувствовали бы себя, если бы им пришлось услышать эти слова, повторенными в тех обстоятельствах, которым он сам недавно был свидетелем. А он стал внимательно рассматривать наклейку посередине золотого диска, В верхней строке стояло просто «Аргх», а в нижней перечислялись авторы «Пентагон», малвил «Энсти». «Малвилл» было, по-видимому, имя второго члена группы «Кулачный бой» и «Третья степень ку, -ку». того, кто не был солистом на деньги, полученные за то, что его имя стояло в этом сингле «Бестселлере». Энсти, скорее всего, и купил этот дом. Когда Энсти говорил с ним о контракте, связанном с горячей картошкой, подразумевалось, что Дирку известно, о чем шла речь. Дирк принял же тогда все это за полную чушь. Было очень легко предположить, что тот, кто несет чушь насчет монстров с зелеными глазами и косами, точно так же может нести чушь, говоря о картошке. Дирк вздохнул про себя, ощутив чувство стыда. Ему вдруг показалась невыносимой та симметричность, с которой диск был прикреплен к стене. Он слегка сдвинул его так, чтобы он висел вверх, не так симметрично, под более человеческим углом. Когда он это делал из рамки, в которую был вставлен диск, выпал конверт и спорхнул на пол. Дирку не удалось поймать его на лету. Выругавшись неподобающим образом, он наклонился, чтобы поднять его. Это был большой конверт из плотной, очень дорогой бумаги кремового цвета. Небрежно распечатанный, а затем вновь запечатанный клейкой лентой. По всей видимости, его распечатывали и вновь заклеивали несколько раз. Об этом можно было догадаться, потому что на нем стояло несколько разных фамилий, которым он в свое время был адресован. Фамилии последовательно зачеркивались, и ниже ставились новые Последним в этом списке стояло имя Джеффа энсти Во всяком случае, Дирк предполагал, что оно было последним, поскольку оно было единственным, которое не было вычеркнуто жирной линией. Дирк стал внимательно вглядываться в другие имена, пытаясь разобрать хотя бы некоторые из них. Что-то зашевелилось в В памяти и при виде двух фамилий, которые ему почти удалось разобрать. Но конверт требовал от него более тщательного исследования. Он все время собирался купить себе лупу, и с тех пор как стал детективом, но так и не купил. У него не было даже перочинного ножика. Поэтому, хоть и с неохотой, но он решил, что самым благоразумным Будет пока что засунуть его в один из самых глубоких внутренних карманов пальто и продолжить исследование позже, когда он будет в полном уединении. Он еще раз заглянул за рамку, окамлявшую золотой диск, чтобы убедиться, не обнаружатся ли там еще какие-нибудь находки. Но ожидания его не оправдались, И тогда он покинул ванную комнату и продолжил свое исследование оставшейся части дома. Во второй спальне было прибрано, но вид у нее был нежилой, ею никто не пользовался. Кровать из соснового дерева с пуховым одеялом и старый обшарпанный комод, который, чтобы придать ему более приличный вид, опускали в чан с кислотой. Вот и все убранство этой комнаты. Дирк потянул за дверь, которая тут же за ним захлопнулась, и стал подниматься по маленькой, покрашенной в белый цвет лесенке, которая вела в мансарду, откуда доносился голос бакс Баксбанни. На самом верху лестница заканчивалась малюсенькой лестничной клеткой. С одной стороны ее помещалась ванна-комната, настолько микроскопических размеров, что пользоваться ею лучше было, стоя снаружи и засунувая внутрь по очереди ту конечность, которую моешь в данный момент. Дверь в ванную не закрывалась, мешал шланг зеленого цвета, тянувшийся от крана с холодной водой дальше вниз по полу. Через всю лестничную площадку в ту единственную комнатку, которая была в этой верхней части дома. Это была чердачная комнатка с таким низким скошенным потолком, что с трудом можно было отыскать местечко, где смог бы разогнуться даже человек среднего роста. Дирк стоял, скорчившись в дверном проеме, зарая, нервничая от того, что могло предстать его взору, и разглядывал внутренность комнаты. Кругом была страшная грязь и вонь. Шторы были задернуты, пропуская ничтожное количество света в комнату так, что единственным источником его в комнатке... Были трепещущие отброски от включенного телевизора, в котором метался кролик из мультфильма. Незастеленная кровать с полусырьими, скрученными, словно веревки простынями, стояла под самым потолком. Часть стен и приближающиеся к вертикальным участкам потолка были оклеены картинками из журналов, вырезанными кое-как. В вырезках не было заметно какой-либо общей темы или идеи, которая бы их объединяла. Рядом с фотографиями сверкающих немецких автомобилей можно было увидеть весьма вызывающую рекламу бюстгальтеров, а также и чрезвычайно неровно вырезанную картинку пирога с фруктовой начинкой. Обрывки рекламы социального страхования – Ну и разные другие вырезки, вид и содержание которых, говорили о том, что их отбирали и лепили с вялым и тупым безразличием к тому, что они могли значить и какое могли произвести впечатление. Шланг заменился через всю комнату и приводил к старому допотопному креслу стоявшему прямо перед телевизором. Кролик неистовствовал. Отблески от его метания отражались на истертых подлокотниках кресла. Бакс не мог справиться с управлением воздушного корабля, который начинал уже круто крениться к земле. Но тут он вдруг заметил кнопку, где была надпись «Автопилот», и нажал на нее. Открылся какой-то люк, из него вывалился пилот-робот, мгновенно оценил обстановку и выпрыгнул с парашютом. Корабль со свистом несся к земле, но, к счастью, при полете к земле у него кончился запас горючего, так что кролик был спасен. Гирку видна была также чья-то макушка, торчавшая из-за кресла. Волосы на макушке были темные, спутанные и грязные. Дирк достаточно долго с тревожным чувством созерцал эту голову, и прежде чем пройти дальше в комнату и посмотреть в конце концов, на чем она держалась. Облегчение, которое он испытал, подойдя ближе к креслу и убедившись, что голова, держалась на живом теле. Было слегка подпорчено зрелищем самого тела. Скрывавшееся в недрах кресла тело оказалось мальчиком. Ему было, по-видимому, лет 13-14, и хотя явных физических изъянов заметно не было, что-то в нем определенно казалось нездоровым. Волосы свисали клочьями, Сама голова вяло поникла, а тело валялось в кресле в каком-то скомканно съеженном виде и словно было сброшено туда с проносившегося на полном ходу поезда. Одет мальчик был в кожаную куртку и спальный мешок. Дирк с изумлением разглядывал ее. Кто бы это мог быть? И как мог сидеть и смотреть телевизор мальчик в доме, где совсем недавно был обезглавлен человек? А знал ли он о случившемся? И знал ли Джилкс о том, что в доме находился этот мальчик? Потрудился ли вообще, Джилк, подняться сюда? Для полицейского, у которого уже есть хитрая версия сложного и запутанного самоубийства... Несколько лестничных пролетов — слишком тяжкий труд. Так Дирк стоял и размышлял примерно секунд двадцать, по прошествии которых мальчишка поднял на него глаза, но так и не сумев понять, кто перед ним, снова опустил их и воззрился на кролика. Никогда в жизни Дирку не приходилось сталкиваться со столь ничтожным интересом к своей особе. На всякий случай он решил проверить, а все ли у него в порядке с одеждой. Вроде все на месте, и широкая кожа на пальто, и экстравагантная красная шляпа. После этого он постарался принять позу, которая позволяла бы его силуэту как можно эффектнее. Выделяться на фоне дверного проема. На мгновение он почувствовал себя воздушным шариком, из которого выпустили воздух и ставленную произнес э э э чтобы как-то представиться. Но мальчишка не обратил на это никакого внимания. Гирьку это не понравилось. Мальчишка умышленно и намеренно делал вид, что не замечает его, упрямо глядя в телевизор. Дирк нахмурился. В комнате вдруг стало ощущаться какое-то плотное поле из пара, как показалось Дирку, в сочетании с каким-то шипящим, свистящим качеством. И это поле постепенно заполняло всю комнату. Дирк совершенно не знал, как на это нужно реагировать. Плотность субстанции все нарастала и в конце концов разрешилась резким и неожиданным щелчком, заставившись его сдрогнуть.